Меня снова начали мучить неприятные воспоминания. Я поморщилась и задрожала. Было в чем дело. «Что случилось с Джеймсом?» «Отодрав от тебя, я отдал его Эммиту и Кэрри», — в голосе Эдварда слышалось сожаление. «Почему-то я их не видела», — смущенно сказала я. «Пришлось удалиться в другую комнату. В классе было слишком много крови». «А ты остался?» «Да, остался». «И Элис и Карлайл?» — удивленно переспросила я.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 «Ож, побери эти приборы!» — раздосадованно бормотал я. Он усмехнулся и задумчиво на меня посмотрел. «Хм, интересно!» — Пробормотал Эдвард и стал медленно наклоняться к моим губам. Приборчик запищал еще громче и чаще, а когда наши губы встретились, писк прекратился. Эдвард тут же отпрянул и испуганно взглянул на монитор, где снова поползла кривая моего пульса. «Похоже, надо быть еще осторожнее, чем обычно», — нахмурился он.